Глава ш е с т а По краю. «Что тут у вас, Остап Владимирович?» – поинтересовался капитан, входя в ходовую р у к у Среднего роста, уже полнеющий, седовласый, С усами и бородкой к л и н ы ш к о м он серьезно проигрывал встретившему его моложалому старпому. Букин в противовес начальству был высок, крепок и строен телом. Смуглый брюнет с щегольскими усами. «Да вот, Агей Янович, сдается мне это по нашу душу», — указывая направление, произнес Букин. Акулов прошел к мощной стационарной и стократной трубе, по случаю хорошей погоды, выставленной в открытое окно, и припал к окуляру. «Появился из-за острова и начал нас нагонять», — пояснил увиденный с т а р п о м «Хм... Если я не ошибаюсь, это миноносец типа «Взрыв». Эк, он о прет, не жалея угля». «Насколько я сумел рассмотреть, это задорный боярина Морозова. Думаете?» «Нет, не могу определить. Все еще далеко для моих глаз», – покачал головой капитан. «Две желтые полосы на трубе, верхняя вдвое толще нижней, его цвета. По облику же походят на задорного. Более чем в 5 0 0 с т а х милях от острова Морозовский?» «Согласен, выглядит это довольно странно, тем более в нейтральных водах». «Играйте боевую тревогу, Остап Владимирович», – после непродолжительного раздумья решил капитан. «Слушаюсь, вахтенный, боевая тревога!» «Слушаюсь, Ваш благородие!» – ответил матрос и тут же ударил в рынду. Частый тревожный звон разнесся по всему кораблю, проникая в самые удаленные уголки, заставляя матросов бросать все дела и бежать по боевым постам. Находящиеся на вахте кочегары и механики, не имеющие возможности покинуть рабочие места, замерли, вскинув голову. Они всматривались в потолки отсеков, словно пытаясь проникнуть на верхнюю палубу и увидеть появившуюся опасность своими глазами. Неизвестность. Нет ничего страшнее нее. Стюарды поспешно загоняли пассажиров во внутренние каюты. Эдакие цитадели со стенами из тридцати м и л л и м е т р о в о й брони. Такая даже среднему калибру не всегда по зубам, что уж говорить о мелком. Тесновато, не без того. Зато безопасно, а еще на всякий случай потребовали, чтобы непременно надели спасательные жилеты. м о р ш конечно же, угольщик, однако все грузовые корабли практиковали пассажирские перевозки, и он не был исключением, имея 82 места. На борту этого чумазого корабля было даже две каюты первого класса. Впрочем, справедливости ради, по окончании погрузки и разгрузки он всегда блистал чистотой. Едва успевший прикорнуть Борис скатился со своей койки на верхнем ярусе, при этом едва не приземлился на голову с е м ё н а Тот словно походя отмахнулся от свалившейся на него напасти, как от назойливой мухи. Правда, усердствовать не стал, поэтому Рудаков не улетел в дверь кубрика. Мало того, тот еще и подхватил мальца, чтобы не зашибся. «Не суетись, Боля, без тебя о н и начнут», — хмыкнул здоровяк и вновь склонился на матовые портянки. Вообще-то Борис Петрович всегда искренне полагал, что на флоте сапоги не носят, и все щеголяют в ботинках. Он еще с молодости помнил, как морячки с пренебрежением называли сухопутных сапогами. Бог весть, может в его мире моряки сапог и не носили, но здесь в качестве рабочей обуви очень даже. Возможно, связано это с углем, в о р о ч и т ь который приходится часто и густо. Шутка сказать, но даже на стоянке их морж потребляет не меньше пяти тонн в сутки. Во время перехода все тридцать. Пока одевался, глянул на ходики. До вахты еще два часа. Получается, разбудили их на час раньше. Выбежал на палубу и направился на корму. Его пост у пожарного гидранта. Рукавом работать должен был с е м ё н Подростку даже такому крепкому нипочем не удержать взбесившегося питона, в который превратится парусиновый шланг с б р о н с б о й т о м на конце. А вот проследить, чтобы он не запутался или наложить шину в случае повреждения – это другое дело. Пассажиров уже не было. Стюарты на посту у бронированных дверей, которые обычно открыты н а с т е ж Но и сейчас они не заперты. Не положено. Люди должны иметь возможность спастись. Мало ли что случится с моряками. Пока же они присмотрят, чтобы особо любопытные не бродили по судну, когда тут будет свистеть смертоносный металл. «Страшно?» – окинув паренька заботливым взглядом, поинтересовался Семен. «Если честно, то да. Нормально все будет. Бывает, за рейс раз по пять тревогу сыграют. Бродят тут всякие, но зачастую увидят, как пушечки разворачиваются, и отходят». Говоря это, Семен кивнул в сторону 76-мм и и е т р орудия. в о о о г Возле него сейчас вовсю суетился расчет, изготавливая снаряды первой подачи. Хм, а щит у него ничего себе так. Скорее даже не щит, а какая-то полубашня. Это капитан озаботился о безопасности у подчиненных. Видел Борис, как в порт Морозовска заходили крейсера с калибром куда как большим. Так у них щитов не было и в помине. Адмиралы что-то там про боевой дух свистят, и бояре с дворянами им поддакивают, но здесь не военные моряки, а гражданские, так что законы и правила свои. Кстати, в иностранных флотах с щитами ни разу не пренебрегают. Всего на морже два таких орудия, на корме и на носу. И расчетами командуют офицеры, с торпом в ходовой рубке вместе с капитаном. Его дело – борьба за живучесть корабля и руководство авральными командами. то есть рано пока суетиться корабельный доктор а вернее фельдшер разворачивает лазарет в одном из внутренних матросских кубриков являющегося также цитаделью как и каюты с пассажирами медпункт на судне конечно же есть он располагается на корме только помещение у него совсем крохотное господин капитан корабль к бою изготовлен полностью пассажиры посчитаны и размещены в защищенных каютах наконец доложил старпом «Благодарю, а с т а п Владимирович!» Взглянув на часы, удовлетворенно кивнул капитан. Ну что же, ежедневные учебные тревоги не пропали даром. Пусть и проводятся они в одно и то же время. В самое оптимальное, чтобы лишний раз не беспокоить пассажиров. С их привлечением проходит всего лишь одна тренировка. В первый день, когда покидают порт. Только и того, чтобы имели представление, что им надлежит делать. В остальные разы они с любопытством наблюдают за тем, как по трапам носятся матросы, ну и нередко мешаются под ногами. Куда ж без этого? «Сигналят», – произнес Букин. «Вижу», – подкуривая трубку, отозвался Акулов. При этом он не сводил взгляда с мигающего семафора, отстукивающего сообщения по международному коду. «Миноносец Задорный, дружина б о я л и н а Морозова, Российское царство, прошу лечь в дрейф». имею срочное сообщение они его уже давно опознали причем далеко не только по полосам на трубе и имени на борту корабли даже одной серии только кажутся на одно лицо моряк всегда найдет десятки особенностей присущих конкретному судну и в том что они правильно определили миноносец который видели не единожды уже давно сомнений не было что будем делать а г е я н о в и ч поинтересовался старпом «Не вижу причин выполнять их требования», – пыхнув терпким табачным облаком, произнес Акулов. «Но они не требуют, а просят». «Всего лишь игра слов. Мы в нейтральных водах, в пятистах милях от водчины боярина Морозова. Войны нет. О том, что он действует в этих водах по царскому указу, он не сообщает. С какого, собственно говоря, перепуга я должен выполнять его указания?» Я карабкался из простых матросов, дорос до вольного капитана и встал на мостик своего судна не для того, чтобы мною могли понукать боярские дружинники. Вообще-то, сомнительно, чтобы Акулов вел себя подобным образом, если бы не рассорился вдрызг с владельцем металлургического завода. Того не устраивала цена поставки угля. Видишь ли, по девять рублей за тонну слишком дорого. Можно подумать, Акулов золото лопаты гребет. Как бы не так. Сегодня у него в кармане уже лежал новый контракт. Он бы и раньше принял это предложение, но останавливало то, что при незначительно увеличивающейся чистой прибыли, процентов на 20, становилось больше и плечо доставки. А это, как ни крути, повышенный износ ресурса машины и агрегатов. Так что, то на то и выходит. Однако настал момент, когда многолетнему сотрудничеству все же пришел конец. Это был последний рейс моржа на остров Морозовский. Словом, у капитана не было ни единой причины проявлять дипломатичность. Зато появился вариант показать свою независимость и принципиальность, что, несомненно, положительно скажется на его авторитете и будет оценено как другими капитанами, так и обществом в целом. Вольные капитаны и без того окутаны романтическим ореолом. И вот сейчас в фасад этого здания ляжет очередной кирпичик. «Сигнальщик, передайте сообщение на миноносец. Если вы не имеете соответствующего указа царя, не вижу причин для остановки машин». «Слушаюсь!» — откликнулся матрос и тут же начал отстукивать шторками семафора. «И да, Остап Владимирович, не думаю, что стоит держать наших пассажиров в душных каютах. Великолепное утро!» «А еще скажите сигнальщикам, если у пассажиров найдутся к ним вопросы, пусть уж удовлетворят любопытство наших гостей». Обратился капитан к Старпому. «Команда», — уточнил тот. «Экипаж остается на боевых постах, орудийным расчетом сопровождать цель». «Я все понял, Агей Янович». «Ну да, какая же бравада без свидетелей. Рассказ о случившемся должен исходить не от капитана или членов команды «Моржа». Им-то как раз стоит проявить скромность и только отмахиваться, мол, какие пустяки, все-то тут приукрашено. Надо бы не забыть наказать Боцману, чтобы строго-настрого запретил матросам распространяться по этому поводу, под угрозой штрафных санкций. Тогда и среди моряков пойдут разные слухи. И плевать, что это может задеть Боярина Морозова. Не та фигура, которой стоило бы по-настоящему опасаться. Князь же так такого это никоим образом не коснется, тем более что все в пределах существующего законодательства. Вскоре пассажиры вывалили гурьбой на палубу. Даже извечные любители времяпрепровождения за карточным столом. Мужчины, те по сдержанию, зато дамы поспешили засыпать вопросами находящихся на постах сигнальщиков, которых можно было без труда узнать по висящим на груди биноклям. Получившие добро моряки охотно отвечали на вопросы, при этом подбоченившись от осознания собственной важности. «Прошу помощи, имею пустые угольные ямы», – получив отказ, отстучал новое сообщение капитан-миноносца. Ничего удивительного в том, что он перевел весь уголь. Этот кораблик имеет запас хода всего лишь в 600 миль, при скорости в 10 узлов. Он же, похоже, выжимал все, на что были способны машины. А вот это уже совсем другое дело. Мимо такого сообщения пройти не может ни один моряк. Нет возможности поделиться углем, значит возьми на буксир и доведи до ближайшего порта. Словом, проигнорировать никак нельзя. Как, впрочем, этот случай не подпадает и под безвозмездную помощь. За каждый пуд угля Акулов возьмет честную плату. н и копейкой больше, но и не меньше. Сигнальщик, передай, вас понял, готов помочь. «Слушаюсь». Ну а еще, кроме красивого жеста, это отличная возможность разойтись таки краями с боярином. Ведь догоняющий их задорный все одно пристанет к ним. И никакой веской причины не позволить капитану и членам его команды подняться на борт у Акулова нет. Либо оказывать помощь, либо отмахиваться от призыва. Никаких полуутонов, разве только... астап владимирович распорядитесь чтобы баталер вскрыл оружейную и раздал морякам оружие согласно боевому расчету по отражению а б о р д а ж а стоит ли так то усомнился букин стоит еще как стоит признаться борис не совсем понимал что происходит он видел как корабли обменивались световыми сигналами но понятия не имел о чем ведется речь в этой своеобразной переписке а потом на палубу гурьбой повалили пассажиры Они и раньше прохаживались рядом с пушкой, но тогда она стояла как предмет интерьера. Теперь же, с орудийным расчетом и снарядами первой подачи во вскрытых ящиках, она заиграла новыми красками. Вскоре прекратился монотонный шум машины, и морж лег в дрейф. Задорный, которого Борис узнал, едва только стали различимы детали, начал быстро сближаться. «Да так лихо, что того и гляди столкнется!» Впрочем, его к о м а н д и р а всегда отличали лихость и знание своего дела. Со своим миноносцем он обращался прямо-таки виртуозно. Правда, еще недавно новейший миноносец старел буквально на глазах, оставляемый позади приходящими на смену новинками. Вот только Рудакова сейчас меньше всего занимали вопросы развития кораблестроения и мастерства кораблевождения. Куда больше его беспокоило появление этой боевой единицы в такой дали от порта приписки. Ни в прошлой, ни в этой жизни Борис Петрович не страдал манией величия. Но вот отчего-то не сомневался, что примчались по его душу. Проблемы с интеллектом сыграли с ним злую шутку. Он догадался оставить родителям записку, чтобы успокоить их и направить возможные поиски по ложному следу. Но лишь оказавшись в открытом море, вдруг сообразил, что из п о р т о в то утро ушел только морж. Второй угольщик все еще стоял под разгрузкой. Если решат настигнуть вышедшее судно, то Рудакову и детство некуда будет. Да и оставаться здесь на службе глупо. Корабль ведь совершает регулярные рейсы на Морозовский. Это как же нужно было заболеть на голову, чтобы прятаться на его борту? Понятно, что денег на контрабандистов не было. Уж как-нибудь извернулся бы. Но нет. Нужно было додуматься до самого тупого варианта. Господи, ну когда же у него котелок, наконец, заработает в нормальном режиме? Словом, Рудаков наблюдал за тем, как причаливает миноносец, уже не ожидая от этого ничего хорошего. Он даже судно, как следует, не облазил, чтобы найти какую-нибудь глухую щель и забиться туда. Впрочем, в любом случае... Отыскали бы без вариантов. Похоже, его побег все же не удался, и придется-таки сидеть на цепи. Он настолько увлекся нехорошими мыслями, что даже не обратил внимания на матросов, вооружившихся карабинами, револьверами и кортиками. Какая разница? Тем более ему оружие пока не полагалось. Не было у него соответствующего умения. Не озаботились еще. «Позвольте вас приветствовать, Агей Янович», – поздоровался поднявшийся на борт лейтенант. «Здравствуйте, Евсей Егорович. Куда же вы так рвались, что опустошили угольные ямы? Опять же, ваша точка невозврата уже давно осталась позади». «Мне ли этого не знать? Но приказ есть приказ», – развел руками офицер. «Понимаю». «Разрешите вам представить. Коллежский секретарь сыскного отдела Перфильев Илья Назарович». «Очень приятно». «Вы позволите с вами переговорить?» — попросил полицейский чин. «Ну, коль скоро вы все одно оказались на борту», <смех> — усмехнулся капитан. «Остав Владимирович, не займетесь ли с Евсеем Егоровичем пополнением их ям?» «Разумеется». Тут же откликнулся старпом. «Агей Янович, я не буду ходить вокруг да около. Дело в том, что я разыскиваю преступника». Некий молодой человек из среды рабочих посмел поднять руку на младшего сына Боярина Морозова. Не мне вам объяснять всю тяжесть преступления против государственных устоев. Разумеется. По тревоге поднята вся боярская полиция. Жандармерия пока не усматривает причин для вмешательства. Поэтому мы вынуждены обходиться своими силами и уповать лишь на вашу добрую волю и законопослушность. Непременно. Вы можете рассчитывать на любую мою помощь. Есть основания полагать, что преступник мог наняться матросом на ваш корабль. Хм. Насколько мне известно, мы новых членов команды не набирали, но я лучше уточню. — Ага. Сорокин, подойди-ка. — позвал он б о ц м а н а Ваше благородие, б о ц м а н Сорокин по вашему приказу прибыл. — Севастьян Григорьевич, а скажите-ка мне, не нанимал ли ты в Морозовский матросов? «Никак нет, ваше благородие. У нас весь штат заполнен», — тут же ответил Боцман. А что ему еще было говорить? Акулов на память не жаловался. Да, договора с нижними чинами подписывал Боцман, но визировал их в обязательном порядке капитан. И коль скоро задает такие вопросы, то ожидает услышать определенный ответ и гадать, какой именно, не приходится. «А пробраться на корабль он никак не мог?» и н т е р е с о в а л с я полицейский. — Никак нет. Мы службу знаем. Только если билет купил и пассажирам. А иначе никак. — Братец, быть может, ты все же каким-то образом не досмотрел? Ведь и на старуху бывает проруха. Решил зайти с другого бока перфильев. — Я двадцать лет в б о ц м а н а хожу, х ваше благородие. С нарочитой обидой возразил старый моряк. — Ну, полноте. Прости, братец. Не хотел тебя задеть. Служба такая... ловить преступников. «Ступай, Севастьян Григорьевич», — распорядился Акулов. «Слушаюсь». Тем временем матросы вскрыли угольную яму и начали перегрузку топлива. Миноносец не крейсер и не грузовой пароход, его запасы куда как скромны. Несмотря на то, что механизация была предусмотрена для погрузочно-разгрузочных работ только в трюмах, управились быстро. Прошло меньше часа, и Задорный отвалил от борта моржа, взяв обратный курс. «Ну что, Илья Назарович, зря прокатились?» — оглянувшись на удаляющегося угольщика, посетовал Колобков. «С чего это вы взяли?» — вздернув бровь, не согласился с лейтенантом полицейский. «Но как же?» «Он там, в этом никаких сомнений». Иное дело, что вольный капитан решил проявить норов и отправить нас в о с в о я с и ни с чем. Вообще-то Акулов дворянин. Начнем с того, что он выслужил дворянство, поднявшись из низов, а потому не столь щепетилен в вопросах чести, как родовитые дворяне. И он вольный капитан, а они не слишком почтительны к боярским родам. Зато все они непременно хорошие дельцы. Морж совершает регулярные рейсы на Морозовский. «Я узнавал. Это был последний. Контракт разорван. Они обычно бункируются на Донбасском с архипелаге. Мы можем обогнать их так, чтобы нас не обнаружили». «Секунду». Лейтенант склонился над картой и на скорую руку что-то прикинул. «Обойдем этот остров, прикроемся этим. Далее превратимся для них всего лишь в дым, а там и вовсе уйдем за горизонт». «Отлично». «Кстати, Евсей Егорович, а сколько у вас в судовой кассе денег?» «2253 рубля 37 копеек». «Вы сумеете добраться до Морозовска, если вы делите мне под расписку 2000 рублей?» «Разумеется». «Я был бы вам очень признателен. И еще, высадите нас подальше от порта, в который направляется морж». «Похоже, у вас намечается веселье, Илья Назарович». Признаться, я с большим удовольствием вернулся бы домой. У меня, знаете ли, через две недели свадьба, а я гуляю по морям. Едва миноносец отошел от борта угольщика, как сыграли отбой. Моряки потянулись к оружейной, сдавать навешанный на себя арсенал. Ну и бурча себе под нос все, что они думают о разыгранной капитаном показухе. «Ваше благородие, матрос Качгар Рудаков по вашему приказанию прибыл!» Вытянувшись перед капитаном, доложился Борис. «Ну, расскажи, братец, как ты посмел поднять руку на младшего боярича?» Проблемы с интеллектом, конечно же, никуда не делись. Но именно в этот момент Рудаков вдруг четко осознал, что и как нужно говорить. «Так откуда мне было знать, что он боярич, ваше благородие? Гимназисты решили набить нам морду. Ну и я, значит, одного из них приласкал малость. А уж потом узнал, кого именно отлупил. Вот и подался в бега. а д а «Мальчишки», – задумчиво произнес капитан, вглядываясь в суть парнишки. «Ступень – ноль. Опыт – 235 из 2000. Свободный опыт – 7. Избыточный опыт – 0. Свободные очки характеристик – 0. Сила – 1.22. Ловкость – 1.21. Выносливость – 1.25». «Интеллект – 0.99», «Харизма – 1.05», «Умения – 4», «Навыки – 1». «Эка, братец, да ты драчун! Из четырех умений три боевые!» «Хочу побыстрее подрасти на ступень, ваше благородие, чтобы разумность выправить!» «Не всю же жизнь в кочегарах ходить!» «Похвально, братец, похвально! Ладно, ступай!» Борис не мог поверить, что вот так сумел пройти по краю. «Да. Правда, все одно сморжа нужно делать с ноги. Если уж Морозов отправил вслед за угольщиком миноносец, то не отступится. Нужно все же повнимательнее почитать книгу о сути. Даром, что ли, уплатил за нее почти все свои деньги?» «Вот ты, Шельма Борька, ты что же, вместо того, чтобы спать, как и положено, после смены опять в спортивном уголке время проводил? Я тебе что сказал, а?» Недолго думая, Иваныч отвесил парню звонкий подзатыльник. Тот противиться не стал, а под общий смех втянул голову в плечи и юркнул в открытую дверь. Его предположения оправдывались. Старший Каджигар продолжал мониторить суть своего подчиненного. Быть может, причина как раз в том, что для карьерного роста ему не хватает всего лишь одного очка надбавок. Вообще-то Рудаков не тренировался. Просто улучил ночью немного времени и, вооружившись мелком, н а с к о р а заработал пятнадцать очков, за которые ему пришлось бы сливать пот не меньше трёх часов. Правда, в общем зачёте подрос он на все тридцать. Как-то не подумал об этом. Придётся прекращать эту партизанщину. Чёрт. Вот как тут крутиться? Когда будет побольше умений, глядишь, и начальству станет лень подсчитывать. Но сейчас он пока ещё весь на виду. Так что поаккуратнее надо бы.